Глава 11. Семейный обед в доме Сакети проходил в тягостном молчании. Городские колокола только что отбили полдень, и легкий ветерок доносил с улицы запахи горячего камня и стоячей воды из канала. Глава семейства Джакома Сакетти был зол из-за происшествия с Монреола. Если бы кто-нибудь мог проникнуть в его голову, то увидел бы, как мечутся мысли Дона Сакетти между пропавшим документом и проклятым Маньяском чья галера сейчас наверняка мчалась к заливу Фиески, победоносно вспенивая воду. Джоанна, разряженная валой шелка, сидела, не поднимая глаз. Чем роскошнее становились ее наряды до Гарессы, тем молчаливее и тише был ее нрав. Иннас тоже сидела молча. Аппетитные запахи ягненка из жареного в оливковом масле и куропаток в апельсиновом соусе вызывали у нее тошноту. Сегодня Энрике опять ушел с позаранку а вернувшись, прошел мимо нее, словно мимо пустого места, не сказав ни слова. Даже мать удивленно приподняла брови. На вилле у реки Бренте, где они жили раньше, все было по-другому. Там она почти поверила в его любовь. Но с тех пор, как они вернулись в Венету, Энрике перестал ее замечать. На их возвращении настаивал Дон Сакетти. Он прекрасно понимал, что вырвал победу на выборах лишь благодаря тому, что был ближайшим сторонником Дона Арсага. Героя Венеты, ценой своей жизни, защитившего город от морских тварей. «Венетийцы не должны забывать об этом», — говорил он дочери. «Я не хочу, чтобы выглядело так, будто я забрал всю власть», — оттеснив Энрике в сторону. Хотя, правду сказать, твой муженек мог бы проявлять больше интереса к государственным делам. Увы, политическая власть Энрике не интересовала. Зато его очень интересовало все, что было связано с его отцом. В последние дни он проводил много времени возле палаца Арсага. Он словно пытался загладить вину перед отцом, восполнить недостаток родственного тепла и внимания, который портил их отношения при жизни графа. Ина оставалась только бесцельно слоняться по комнатам в ожидании мужа. Ощипывая очередной злосчастный букет, она думала с неприязнью, что мертвый граф стал гораздо привлекательнее в глазах соотечественников и сына. Однако больше всего она боялась, что обстановка дома Арсага будет постоянно напоминать Энрике о ее предательстве. Не от того, ли между ними в последнее время возник холодок. Он поймет, что я не виновата, успокаивала она себя. Я связалась с человеком в фольере только ради того, чтобы избавить Энрике от Джули, этой бессовестной Лгуньи. И все равно она чувствовала себя неуютно. Отец постоянно хмурился, глядя на нее. Энрике сделался рассеян и безразличен, а из каждой ниши золотого дворца угрожающе косились грифоны, священные символы Винетты. Один раз ей приснилось, будто каменный грифон на пьяцете вдруг спикировал с колонны и опустился на мостовую прямо перед ней. От его неживого пристального взгляда Инас проснулась с криком. В тихой комнате горел ночник, соседняя подушка на постели была пуста. Куда мог деваться Энрике среди ночи? Она не смела расспрашивать. И теперь, боясь наткнуться на его обвиняющий взгляд, сидела молча, уткнувшись в свою тарелку. Тем временем Энрике, успевший сменить простой утренний костюм на зеленый дублет, затканный серебром, деликатно откашлялся. Мэтр Фалетрус проделал большую работу в доме Арсага. Произнес он, чтобы разбить тягостную тишину. «Но не смог сберечь самого важного свидетеля», — буркнул Сакетти. Как мы теперь узнаем о планах Дона Маньяска? Я не волшебник и не умею допрашивать трупы. Вряд ли Дон Маньяска удостаивал доверием своих матросов, примиряюще сказал Энрике. Но не этого конкретного матроса. Взорвался Сакетти, выплеснув давно копившуюся ярость. Этот тип владел магией. Накануне его видели с Маньяска в арсенале. Это он провел их судно через лагуну. Может, ему-то фейскиец наверняка что-нибудь нашептал. Энрике побледнел до того, что Ина, обеспокоенная, положила ладонь ему на руку. Он этого не заметил. «Мой отец тоже ради этого приблизил Монреола к себе?» Тихо спросил он. «Потому что тот был колдуном?» Судя по тому, как дернулась щека Дона Сакети, вопрос был ему неприятен. Дона Арсага был храбрецом», — отрывисто сказал он. «Зря он увлекся магией. Похоже, именно это изгубило его в крипте». Боюсь, он стал жертвой самообмана. Он так упорно искал повсюду отголоски магии Киямата, что даже эта вертушка Джулия Граначи сумела его провести. Уж не знаю, как ей удалось провернуть трюк с Пау -Роза, но она определенно владеет лишь крохами Дара. Мы допрашивали ее несколько раз в течение года. Бесполезно, девчонка глуха, как стена. Не подавая виду, Иннас внимательно прислушивалась к разговору. Внезапно она подумала, что некоторые ее заключения относительно Джулии могли быть полезны для отца и Энрике. Может, это поможет искупить ее вину? «Неудивительно, что вам так показалось», — громко сказала она. «Ведь роль Джулии в доме Арсага играла совсем другая девушка. Меня каждый раз удивляло, что Джулия мало что помнит о событиях прошлой весны. Но потом я догадалась, в чем дело. Даже если бы капитан Маньяска вдруг возник посреди столовой, Это не произвело бы такого эффекта. Вилка донны и Джоанны резко звякнула тарелку. Энрике и Дон Сакетти ошеломленно обернулись к Инес. «Да нет, что ты говоришь», — неуверенно возразил ее муж. «Как такое возможно?» Инес знала, что ей не поверят. Но не зря же она пристально наблюдала за Джулией с тех пор, как Дон Роберто ушел в плавание. И та снова поселилась в доме Рикарда. Стоило Инос упомянуть в разговоре те дни, когда они обе гостили у Дона Арсага, и Джулия ловко уводила разговор в сторону. Она даже не смогла правильно назвать комнату, в которой их тогда поселили. Зато узнала плащ, который ей якобы подарила Инос, чего на самом деле никогда не было. Разве это не странно? Дож казалось, задумался. «Впрочем, кто знает, на что способны морские ведьмы?» «Не сомневаюсь, они могут заморочить мозги простым смертным». «Кстати, стража мне донесла, что на утро после взрыва некая девчонка разыскивала Дона Маньяска». «Хм, я думаю, Монреола вполне могла быть сообщница. Может быть, его ученица?» «Вы считаете, что я не узнал бы собственную невесту?» «Возмутился Энрике. Быть такого не может». Губы Дона Сакетти загнулись в жесткой улыбке. «В любом случае, нам не помешает еще разок побеседовать с Джулией». Иннес снова вмешалась. Бьянка мне говорила, что Джулия собиралась навестить монахинь на терра де мираколи чтобы провести несколько дней в молитвах. Значит, придется нарушить ее благочестивое уединение. Украдкой бросив взгляд на Энрике, Иннес отметила, что он все еще кажется растерянным. Каждый раз, когда он замыкался в себе, она боялась, что он мысленно сравнивал ее с Джулией и, возможно, даже жалела поспешной свадьбе. «Ничего, пусть узнает, какова была его бывшая невеста», подумала она с гневом. Лгала всем напрополую, строила глазки сеньоры де Эсте, пока простодушный Энрике готовился к свадьбе. «Ну и кто из нас больше лгунья? Ее муж недоверчиво покачал головой. «Другая девушка? Интересно, кто же она?» Наверное, я бы еще долго предавалась отчаянию из-за смерти Монреола и утраченного дара, но меня отвлекли другие заботы. Денег не осталось ни сольда. Мои скромные запасы, заботливо скопленные за год в Венете, растаяли за два дня. Один кусок пирога здесь стоил дороже, чем целый ужин в Пернской харчевне. Чтобы добраться до монастыря, мне нужна была лодка, да и голод уже напоминал о себе. Я всерьез подумывала, не начать ли попрошайничать на паперте. Мешала гордость. Может, поискать работу на рынке? Подзенщица или посудомойкой? Мысль о том, чтобы стащить кусок еды или лодку, я отвергла сразу. Хватит испытывать удачу. Если снова попадусь стражникам, мне конец. За этими невеселыми размышлениями ноги сами привели меня на рыбный рынок на Ревоальто. Видимо, по привычке. В перне меня уже не раз окликнул бы кто-нибудь из рыбаков. Хотя теперь, без своей способности беседовать с морем, Я была для них бесполезна. Над этой проблемой тоже следовало поразмыслить. Что я буду делать, если вернусь в деревню? Чем зарабатывать себе на жизнь? В задумчивости я остановилась в тени возле стены, где висели старинные каменные доски с предписанными минимально допустимыми размерами рыб, разрешенных для продажи. В этот час торговля почти прекратилась. Большинство рыбаков успели распродать свой улов, похожий на живое сверкающее серебро, так что почти все прилавки стояли пустые. Я рассеянно наблюдала за человеком, грузившим в тележку какие-то ящики, как вдруг чьи-то цепкие пальцы схватили меня за локоть. Вздрогнув, я увидела рядом с собой знакомую одутловатую физиономию вчерашнего трактирщика. «Попалась!» — обрадовался он. Я так испугалась, что не могла издать ни звука. На плече у трактирщика висела корзина, полная рыбы. От его несвежей желтозубой улыбки меня замутило. «Что, так не нашла своего капитана? А ну, пойдем, «Пустите!» — прошепела я. «Куда там? Хватка у этого негодяя была, как стальной капкан. Наловчился, поди, попрошая к своей харчевни вытряхивать. Я ничего не сделала!» «Из-за тебя, стражники, вылокали шесть пинт моего лучшего пива. Оплатить отказались, дармоеды. Отработаешь — отпущу!» «Зачем вы вообще их позвали? Я честная девушка!» Хочешь продолжить беседу в страже? Я послушно заткнулась. Мы доволоклись до вчерашней харчевни, которая на второй взгляд показалась мне еще более убогой. В стены старой лачуги на смерть въелся запах пивной пены и застарелого табачного дыма. Сбегу, молния блеснула мысль. Подожду, пока этот мерзкий тип отвернётся, и сбегу. Мысленно я представила, как опрокину корзину с ее скользким содержимым прямо трактирщику под ноги. А сама птичка и вылечу на знакомый загаженный дворик. Овы, стоило переступить порог кухни, как мой план увял на корню. Вчера кухня была пуста, а сегодня здесь трудились еще двое служек. Господин Банифаче, поклонился один из поваров, с удивлением посмотрев на меня. Вот тебе подмога, Пьетра! Осклабился трактирщик, злорадно блеснув глазенками. Пошевеливайтесь, дурни! У нас масса работы. На днях из Венеты уходит большой корабль в сопровождении трех галер. Да еще сегодня-завтра городской совет собирался устроить траурное шествие на площади трех грифонов и мистерии, прославляющие славу Венетты. Дождь, похоже, желает продемонстрировать, что никаким фиескийцам нас не сломить. Его лицо раскраснелось от возбуждения: Вечером к Пьяцете слетится толпа народа. Толстосумы будут сидеть и ждать еды. Так что расстарайтесь как следует. Пьетра, дай ей нож и доску, пусть чистит рыбу. Что? Почистить целую еще рыбы? Однако моих жалоб никто не слушал. Меня тычком отправили к столу и подвинули грязное ведро для рыбьих потрохов. Следующие два часа протекли довольно однообразно. Когда корзина наконец опустела, мою спину ломила, платье спереди было все в грязных пятнах, А от рук пахло не лучше, чем на заднем дворе харчевни, который был своего рода зловонной летописью кухонных подвигов банифача. Сам трактирщик тоже немало досаждал меня своим потным присутствием. Забирал выпотрошенные тушки, уносил их на жаровню, изредка поругивая стражников, чтобы их бездонные глотки пересохли. Покончив с рыбой, я надеялась немного отдохнуть, но не тут-то было. Работа на кухне не переводилась. Едва я помыла руки под уличным насосом, к ним у меня проводил второй служка, так как банифачи велел им не спускать с меня глаз, как мне всучили ступку и приказали растолочь перец. Глаза тут же заслезились от перечной пыли. Потом понадобилось сварить рубец для похлебки, выскоблить свиную голову, ощипать уток, замесить тесто для оладий. Это был какой-то нескончаемый парад еды. Оба повара обращались ко мне только «слышь, ты», и и попытки наладить отношения даже не откликались. Никто из них не спросил моего имени. В самом деле, зачем утруждать свою память знакомством с какой-то подъёмщицей? Одно хорошо. На кухне господина Бонифачи можно было не бояться помереть с голоду. Вон Пьетро себе какой пузо наел. Вертясь как юла, я успела таки ухватить две оладьи и попробовать варево из каждой кастрюли. О том, что на улице уже вечера, я поняла лишь тогда, когда в закопченных окошках посинело. А второй помощник, которого я мысленно прозвала Курчавым, принялся зажигать масляные светильники на стене. В обеденном зале было шумно. Каждый раз, когда распахивалась дверь, в кухню врывался новый всплеск голосов. Поминали тарчи, сравнивали фиескийские и венецийские галеры. Наши, разумеется, были лучше. Говорили о безопасных путях в кафу, о торговле солью, зерном и тканями. Нашими едоками были в основном моряки. Как же я завидовала их свободе. Целый день я держалась на стороже, готовая улизнуть в любую минуту. Но проклятый сеньор Бонифачи не отходил от меня ни на шаг. Мне ни разу не удалось обмануть его неослабную бдительность. «Слышь ты!» — обернулся ко мне курчавый. «Сбегай-ка в кладовку за луком!» Я оставила черный от копоти котел, который напрасно пыталась очистить, и направилась в пристройку. Не доумевая, что еще он собрался готовить. Основной вал посетителей уже схлынул, в зале остались только заядлые выпивохи. Тяжелые медные сковородки медленно остывали на плите. Выйдя наружу, я с наслаждением вдохнула ночную прохладу. Очертания дворовых построек терялись в темноте. Мелькнула надежда. Может, хоть сейчас получится ускользнуть. Но я сразу же заметила, что Пьетро следил за мной. В желтом проеме кухонной двери виднелся его приземистый силуэт, очерченный светом. Я открыла кладовку, в глубине которой висел окорок, а на полках стояли горшки с медом и яблочный уксус. Высокая корзина с луком нашлась внизу. Я набрала в фартук несколько луковиц. Вдруг дверь с шумом захлопнулась, ослепив меня темнотой. Загремел засов. «Это что еще за фокусы? Меня заперли? Эй!» заорала я, стукнув кулаком в дверь. Что за шутки? Не держи меня за дурака! Проскрипел снаружи голос трактирщика. Видел я, как ты по сторонам зыркала, лишь бы сбежать. Завтра еще день отработаешь, и мы в расчете. Если тебе нужна посудина на ночь, то у порога есть ведро, а если попортишь мне запасы, я тебя побью. После этого послышались удаляющиеся шаги, и все стихло.